Глава вторая. Мы снова расположились в кабинете Пожарова. «Этот ублюдок своими рассказами почти добил мать», — вынес он свой вердикт. «Это второй приступ за последнюю неделю. Я не знаю, что будет дальше». «А кто такой Шаров?» «Да знакомый мой, кардиолог. Мы ему дом строили три года назад, вот и дружим теперь. Иногда мать спрашивает его о том, о Сем. А он ей рекомендует всякие новшества, типа витаминных комплексов или зарядки по утрам. Он знает, что у нее проблемы с сердцем. Не раз предлагал лечь в больницу. Он там зав отделением. «В больницу она, разумеется, не поедет», – произнесла я. «А если приставить к ней сиделку?» «Я заранее сочувствую этой сиделке», – заметил Пожаров. «Не хочу потом избавляться от тела». «Маман может, если не в настроении, и из ноган пальнуть. А у нее есть оружие?» «А кто знает?» – усмехнулся Пожаров. «Как мы видим, в ее прошлой жизни много неизученных территорий. У меня, оказывается, есть родная сестра. Охренеть! А я узнал об этом только сейчас. Папаша-то, оказывается, не только походы любил. Географ Фигов! Охренеть еще сто раз!» Степан хаотично передвигался по комнате периодически зависая то возле компьютерного стола, то возле окна. После происшествия с левтиной Петровной ему не сиделось, и я его понимала. Любой не находил бы себе места. Если я правильно поняла, то Энио рассказал Алевтине Петровне то, о чем она никому не рассказывала. А еще он сообщил о чем-то, о чем она знать не могла, верно? Именно так, коротко ответил Степан. И вы с ней в это поверили? Пожаров уставился на меня с таким видом, словно я предложила ему заняться со мной сексом. «Будь ты там, ты бы таких вопросов не задавала», — ответил он. Да и мать теперь убеждена в правдивости слов этого предсказателя. Говорит, «Ох, а ведь все так и было. Володя сам не свой был, и женщину эту, я помню, кажется. Да ничего она не помнит, Господи!» я молчала решила дать ему выговориться мать не дура но возраст берет свое продолжал степан конечно она дико испугалась за меня скорее она получается частично была в курсе отцовских тайн, а я получается ничего не должен был знать мы потом с ней долго разговаривали она стала вспоминать то время попросила принести коробку со старыми фотографиями объясняла мне кто на них изображен Ведь я некоторые видел впервые. Были там и фотографии отца с работы. Вот он около школьной доски, вот на субботнике, а вот со своими учениками на вокзале все такие А рюкзаченные? переспросила я. — А как еще сказать? У каждого за плечами по огромному рюкзаку, — отмахнулся Степан. В очередной поход собрались наивные. Были еще фотографии со школьных линеек, всяких конкурсов, пионерских слетов. А есть те, которые хотят не только с детьми, но и с их родителями. Так вот, мать сразу опознала ту, с которой у папаши были отношения. Это она, сынок. Теперь я точно уверена. Как ей удалось? Кому? Как удалось той бабе запрыгнуть в койку к учителю своего ребенка? Понятия не имею. Может, она ему взятку так дала, чтобы дочери пятерки ставил. Грубовато осведомился пожаров. «Маме твоей», – уточнила я, – как она догадалась, что женщина на фото и была той самой любовницей. Степан ненадолго задумался, потом пожал плечами. «Она, наверное, все сопоставила», – решил он. «С кем-то из родителей учеников отца она была знакома, сама мне как-то рассказывала, но не подозревала, что он крутится одной из мамашек. Любовницу отца, кстати, звали Людмилой». Алевтина Петровна не называла ее по имени. Ты уверен, что женщина на фото и есть та самая любовница твоего отца? Уверен. Значит, они были знакомы. Наверное, мать не уточняла. За окном стемнело. Природа в Тарасове и окрестностях в этом апреле никак не хотела просыпаться. Да и сам апрель был каким-то невесенним. Снег он растопил быстро, но по ночам все еще подкидывал то легкий морозец, то колючий дождик, больше напоминавший мелкий снежок. Наконец Степан нашел в комнате место, где смог успокоиться. Сел за рабочий стол, снова достал сигареты. «Ну?» – хмуро спросил он, отбросив в сторону зажигалку и выпустив изо рта несколько красивых колец из сигаретного дыма. «Возьмешься?» Я наблюдала за кольцами. Одно из них, прежде чем раствориться в воздухе, проплыло через половину комнаты. За что? Что же конкретно от меня требуется, Степан? Пожаров подался вперед, лег грудью на сложенные перед собой руки. Я не верю в то, что он мог реально заглянуть в прошлое моей матери, угрожающе произнес он. Он напугал пожилого человека и круто изменил мою жизнь. За это я перевел ему солидную сумму денег. Сколько? Много. Сколько? С нажимом повторила я. Пятьдесят тысяч. Если бы я захотел, чтобы он и меня исповедовал, то это стоило бы еще столько же. Но деньги, Тань, сейчас вообще ни при чем. Не о них речь. Знаешь, что мне сказал Шаров, когда я его вызвал на другой день к матери? Он сказал, что удивлен тем, что она вообще еще жива. Приехал, сделал ей на месте электрокардиограмму, прослушал, проверил, посчитал пульс и сам чуть не помер, увидев показатели. И я еще добавила, не выдержала я, вспомнив Алевтину Петровну. «Ну а кто мог знать, что она снова заведется?» возразил Пожаров. «Я с нее обещание взял, чтобы она только по существу, без нервов, Все тебе рассказала. В общем, нет тут твоей вины. Издержки это. Таблетки матери давал сильные. Спасибо за них тому же Шарову. А Эньо, если бы ты была на том сеансе, то не задавала бы вопросов. Последствия его представления я ощущаю до сих пор и не рад тому, что вижу. Выведи эту сволочно чистую воду, и я тебе обещаю, что моя благодарность будет безмерной. Возьмусь, пообещал я. Последний вопрос. Давай. Ты не пытался после всего искать сестру?» Пожаров покачал головой. «Были такие мысли», — признался он, но потом понял, что вряд ли смогу держать себя в руках, если все это окажется правдой. То, что было в прошлом... «Пусть там и останется. Нет у меня никакой сестры. И не было».